714. -е. Гуру. Устремляя по линии иерархии мысли об улучшении или видоизменении тех или иных условий жизни народа или желательности тех или иных реформ во имя народного блага, получаете одобрение и поддержку иерархии света. Можно сознательно и систематически уделять время мыслям, касающимся общего блага, стремясь их оформить ясно и четко. Помощь свыше готова всяким благим начинаниям. Но пространственные мысльные формы требуют оплодотворения.